Глава восемнадцатая. В камине горел настоящий живой огонь, как воспоминание о ее рыжих волосах. Она сбежала, даже не забрав персика, видимо, так сильно боялась снова оказаться в ледяном плену. Не стала ни ждать новостей о состоянии Женевьев, ни прощаться со мной, оставила кота как обещание вернуться. Только вот я прекрасно знал, она ушла навсегда, и в этом виноват я сам. Был так одержим местью, что даже не попытался разобраться. Свалил вину за свое состояние на маленькую девочку, а когда вернулась красивая молодая девушка, не задумываясь, начал ей мстить. Из-за моей слепой жажды мести едва не погибла она и стала ледяной ее сестра. Неудивительно, что Вал сбежала, как только ей представилась такая возможность. Я не мог ее винить или пытаться удержать, Свобода – это самое малое, что она заслужила. Где Валенси? Это первое, что спросила Женевьев, когда на следующий день спустилась на первый этаж замка в образе настоящей ледяной. Бледная кожа, рыжие волосы, инии, на которых был особенно заметен, и непривычные голубые глаза. Пожалуй, она стала даже красивее, чем была. Недоступная ледяная леди. Интересно, она будет ненавидеть меня за то, что я сделал ее такой, как я ненавидел ее сестру, или сумеет принять свою новую сущность? Восемь лет понадобилось мне для того, чтобы понять, лед у нас в душе, и растопить его можем только мы сами, через такие обыденные вещи, как настоящая бескорыстная любовь. Не мы убиваем прикосновением, а наша ненависть. Очень странный вопрос». Хмыкнул я, почесывая за ухом теплого, мурлыкающего персика. Его ледяной собрат развалился у моих ног и тоже весьма красноречиво подставлял пушистое белоснежное пузо. Этот ледяной дух вышел самым настоящим. Он обладал своим характером и даже повадками, перестал походить на персика. Наверное, поэтому мне не хотелось его уничтожать. Он приобрел индивидуальность и занял свое место в жизни замка и моем сердце. Они с Персиком даже играть умудрялись. Вчера, например, свезли ковры в холле и разбили две вазы, а потом вместе прятались под диваном. Снежный, правда, не поместился туда целиком, смог засунуть только голову. «А какой вопрос правильный в нашей весьма неправильной ситуации?» – удивилась Жен, приподняв серебристую бровь. «Зачем ты убил моего мужа? Что со мной? Где моя дочь?» – высказал я самые очевидные варианты. «Понимаешь?» Женевьев величественно приблизилась и присела на подлокотник моего кресла. Ответы на остальные вопросы я знаю. Какие-то мне нравятся, какие-то не очень. Что-то вызывает тревогу, а вот где вал, мне неизвестно. Этого не знаю даже я. Ответил мрачно и сжал зубы, не дав воли злости. Я больше не имею права терять контроль над эмоциями. Не рядом с Жен, иначе мы заморозим к ледяным демонам всю долину». Ей и одного ледяного дракона было многовато. А теперь нас двое. В два раза больше снега, ветра, метели и морозов. Жители будут в восторге. То есть, не знаешь. Ты должен знать, где она. В комнате ощутимо похолодало, а я вздохнул. Взрывной темперамент Женевьев, пожалуй, может доставить всем проблем. Я вчера забрал тебя из квартиры Дэвида. Только меня... Нехорошо прищурилась Жен. «Да, только тебя!» Все же вспылил я. «Я ледяной дракон, а не гужевая повозка. Я не смог бы унести вас обеих, как бы сильно того не хотел. И оставить тебя не мог. Тогда еще не был уверен, что все сработало. Валенсия обещала приехать, но сбежала, как только представилась возможность. Закономерный итог, мне сложно ее винить». «Нет, ничего закономерного в этом итоге нет». Жен пожала плечами. «Просто ты идиот!» «Она не хочет быть здесь, я понимаю. Кому понравится жить с льдышкой? К тому же я ее ненавидела и одно время всерьез хотел убить. Такое не прощают, Жен?» «Нет, Ранион, она просто не хочет мешать нашему счастью. Прощение тут ни при чем». «Нашему чему?» поперхнулся я и изумленно уставился на свою бывшую. «Взгляни на ситуацию глазами Валенси охотно пояснила женевьев из-за нее и дэвида на этом имени она споткнулась мы расстались восемь лет назад а сейчас я тоже стала ледяной и бывшая закатила глаза поражаясь моей несообразительности ну да думай, дальше все очевидно по крайней мере я вижу ход мысли моей младшей сестренки. Она хочет восстановить справедливость и вернуть нам былое счастье. Любовь и светлое будущее в образе двух ледяных тварей, наводящих ужас на долину. Это же так романтично. Женевьев, я спал с твоей сестрой. Заметил очень осторожно. Какое к демонам светлое будущее с тобой? Даже так? Ее глаза заинтересованно блеснули. А поподробнее? Но не наглей. Возмутился я, почему-то смутившись под пытливым взглядом. Это я сказал к тому, что она знает, как я к ней отношусь. Она не сбежала бы, если бы чувствовала то же самое. «А ты говорила о своих чувствах?» Тихо уточнила Женевьев, и пока я не успела помниться, добавила. «Про некоторые интимные вопросы мы с тобой еще поговорим. Мне интересно». «Же...» – начал я. «Что, Жен, мне исключительно с практической точки зрения. Как не заморозить мужика?» Теперь я закатил глаза. Только этого еще не хватало. Не собирался я обсуждать со своей бывшей невестой и свои ощущения в постели с ее сестрой. Это отвратительно. Как только донести эту светлую мысль до самой Женевьев. А вот другой вопрос просто застал меня врасплох. К счастью, моего мозга хватило, чтобы не спросить, а нужно было. Но, видимо, выражение лица было красноречивым, потому что Жен хмыкнула. «Ты идиот, а не он". Она уехала, чтобы не мешать нам. Наплевала на свои чувства, но и на твои, так как попросту про них не знала. Валенсия хотела как лучше, чтобы мы были счастливы. «А разве есть мы, Жен?» – спросила я, вглядываясь в красивое лицо и пытаясь найти в душе отголоски былых чувств. Не выходило, и я немного боялся ее ответа, вдруг только у меня все давным-давно перегорело. «Все хорошо в свое время», – с грустью отозвалась Женевьев. Мы остались где-то там, в прошлой жизни, восемь лет назад. Не знаю, к лучшему или к худшему, но изменить это не в наших силах. Ну и какой смысл заморачиваться этим вопросом? Нужно жить и двигаться дальше, только так правильно. Возможно, ты изначально был предназначен не мне, а моей сестре? Возможно, сказал я, даже не подумав, что могу этим обидеть Женевьев. Но она и не обиделась, только усмехнулась. «Вот и замечательно. Я рада, что мы поняли друг друга в этом вопросе. Мужики меня разочаровали. Но одна просьба у меня к тебе будет». Жен сглотнула и закусила губу. «Чего ты хочешь? Ты съездишь со мной забрать Китти? Я очень боюсь ее реакции. Того, как сложатся наши взаимоотношения сейчас. Как я сумею рассказать ей, что случилось с Дэвидом? Вдруг она не примет меня такой?» «Жен, не важно, что было между нами раньше. Не важно, что мы чувствуем друг другу сейчас. Я тебя не брошу, помогу. И не только забрать Кити. Не знаю, как она воспримет меня. Так боюсь, что готова спрятаться. Зря переживаешь, Кити, как персик». Я указал на дрыхнувшего на своих коленях кота. «Хочешь сказать, она и не заметит во мне перемен?» «Если ты действительно ее любишь, то да». «Ран!» – возмутилась Женевьев. Она же моя дочь, конечно, я ее люблю. Тогда пошли учиться летать. Усмехнулся я, а глаза Жен загорелись. Я смотрел на нее и понимал, что восемь лет назад был идиотом. И не потому, что оттолкнул ее, нет, потому что не принял себя. Новое состояние вызывало у Жен восторг. Она с наслаждением выбежала во двор в одном платье, Закружила вокруг себя вихрь снежинок и с первого раза взлетела, на ходу меняя форму. Если из меня вышел депрессивный ледяной дракон, который похоронил себя в замке на горе, то из жен ключом била энергия. И что-то подсказывало, Сноухельм заполучил нового хранителя. Город ждет много интересного, когда Женевьев возьмется делать его лучше и оберегать жителей от зла. Вопрос, чем буду заниматься я. Впрочем, несколько идей на этот счет у меня имелось. Для одной я вчера создал 12 огромных кусков льда. Заказ нужно было закончить к зимним праздникам, а вот над воплощением другой идеи придется поработать. Но не сейчас. Сейчас все же нужно помочь Женевьев освоиться в новом состоянии. Какой бы способной ученицей она ни была, все же нужно показать ей, как не заморозить все на своем пути начиная от утреннего кофе и заканчивая водой, когда принимаешь душ. Мы не стали врываться в дом тетушки Мэри вихрем снежинок. Опустились на дорожку возле него. На нас, перешептываясь, смотрели люди. Скоро по городу пойдет слух, что драконов сейчас два, и это меня немного волновало. А вот Женевьев нет. Она решительно пошла к двери дома и когда-то открылась, с улыбкой протянула руки выбегающей Ките. Мэри стояла сзади девчушки и смотрела на нас с удивлением и испугом. Я решил, что не буду вмешиваться. Позволю Женевьев освоиться самой. С подругой она тоже поговорит, но не сейчас. Сейчас важно было другое. «Мамочка!» Китя, прижимая к себе плюшевого рыжего кота, кинулась со ступенек в объятия Женевьев. У меня перехватило дыхание. «Вдруг не получится?» Малышка обняла ее за шею, поцеловала в щеку. Вроде бы пронесло, и моя теория об истинной любви сработала. А если так, получается, между мной и Жен никогда не было сильных и глубоких чувств? Возможно, я всегда это понимал, и именно поэтому отгородился от нее стеной холода. И сам не заметил, как эта стена отрезала меня от всего внешнего мира». Так продолжалось до тех пор, пока в мой снежный ад не ворвалась смешная рыжая девушка с толстым рыжим котом. Девушка, которой мне очень сильно не хватало сейчас. «Зайка, я же холодная!» – схлипнула Жен, а Китти посмотрела на нее и ответила. «Холодный сугроб. Ну и еще твой друг. А ты, мамочка, теплая и любимая. Тебе не холодно в платье?» «Нет, моя хорошая». Жен шмыгнула носом. «Мне теперь никогда не будет холодно. «Это хорошо. А летать ты теперь сможешь?» «Смогу». Женевьев рыдала, не скрываясь. «А меня покатаешь?» «Непременно», — ответила она и рассыпалась снежным вихрем, подхватив восторженно захохотавшую Китти. Я отправился за ними. Ласковые волны лизали прибрежный песок и забирали с собой в темно-синюю морскую глубину мелкие камушки и ракушки. А еще причудливые нити высохших за день водорослей. Я медленно брела вдоль кромки воды и размышляла о своем. За два месяца я почти успокоилась и иногда даже не плакала ночами в подушку, вспоминая снежные сно у своего идеального ледяного дракона. Наверное, какая-то часть меня ждала, что он последует за мной, скажет, что любит и не согласен отпустить но наставил оставил меня в покое, как я и хотела. Только вот я совсем не ожидала, что исполнившиеся мечты принесут столько боли. Весточка пришла лишь от Женевьев. Она много рассказывала о себе, о своей новой жизни и о Ките. О том, что стала официальным хранителем города, и даже мэр не смеет ничего предпринять, не посоветовавшись с ней. Иронично, но ледяная сущность раскрыла Женевьев с новой стороны. Она жила и нашла себя в заботе о городе. Сестра приглашала меня в гости на зимний бал, обещала умеренную погоду и отсутствие метелей. И ни слова о ране, ни намека, и ни единого упрека за то, что я сбежала, даже не узнав, точно ли с ней все в порядке. Я получила письмо две недели назад, но не смогла уговорить себя поехать. Боялась этого города и боялась встречи с Ранионом, которая была уверенно счастлив с моей сестрой. Скорее всего, именно поэтому она ни слова не написала о нем. Не хотела лишний раз тревожить мои чувства. Да и приглашение, думаю, было всего лишь данью вежливости. Зачем я им там? Но эта весточка снова разбудила воспоминания. Я опять стала плохо спать и уходить вечерами на долгую прогулку вдоль берега. Шум волн успокаивал и позволял забыться. А сегодня, накануне праздника, который с размахом отмечали в Сноухельме, на меня накатила тоска. Может, зря я не поехала. Пусть эти двое вместе, но они моя семья, все, что от нее осталось. В Сноухельме персик, который, со слов Женевьев, совсем разжирел и обнаглел. А еще Кити, с которой мы только-только начали дружить. Но сегодня уже поздно. Я не успею даже добраться до станции к началу празднований, а путь до Сноухельма не близкий. Решаться надо было раньше. Ветер налетел неожиданно, и сначала я даже ничего не заподозрила, здесь часто в одну минуту менялась погода. Но когда пронизывающий холод пробрал до костей, а на золотистый песок упали первые снежинки, почуяла неладное. Пальмы гнулись к земле, люди ругались и кутались в тонкие пляжные покрывала, накатывающие на берег волны неожиданно замерзли хотя температура воздуха по ощущениям опустилась не сильно. Я стучала зубами от холода и беззвучно смеялась, чувствуя на обнаженных плечах холодные жалящие снежинки. Все же он пришел. Вопрос, зачем он это сделал? Тоже скучал. Тогда отчего собирался за мной так долго? Вот почему я так и знал, что ты проявишь упрямство и проигнорируешь приглашение? я собралась с мыслями и развернулась прекрасно зная кого увижу он не изменился та же холодная отстраненная улыбка те же длинные волосы запутавшимися в них льдинками бесконечно красивый притягательный и не мой возможно потому что приглашение исходило не от тебя сдержать улыбку было нереально все силы уходили на то чтобы не кинуться ему на шею то есть если бы его прислал я ты бы примчалась Я пожала плечами. «Но ты не прислал, поэтому мы никогда уже не узнаем». Зато я пришел сам. Он шагнул мне навстречу. Спокойная поза, небрежно засунутые в карманы руки. «Долго же ты шел?» С обидой выдохнула я. Я должен был помочь Женевьев освоиться в городе и научиться управлять своими силами. На это потребовалось некоторое время. Но сейчас я прилетел за тобой, Валенсия, и я не позволю сбежать или остаться тут. Заберу тебя с собой. А если я откажусь ехать? Он поморщился и оглянулся на изумленных людей, которые никак не ожидали, что вечно теплое море окажется подернуто коркой льда, а на пальмах пушистыми белыми шапочками будет лежать снег. Если ты откажешься ехать, мне придется остаться тут, и ты испортишь жизнь одному весьма милому курортному городку. Думаю, тебе этого не простят. Полетели со мной, Валенсии, я не хочу с тобой расставаться. Выходи за меня замуж». Попросил он и неожиданно опустился на одно колено, протягивая мне кольцо. Не тающий лед, ограненный особым образом. Так, что на тысячах гранях играл свет. Кольцо, которое мог создать только он. «Лети, девушка, лети с ним!» Закричал кто-то из толпы зевак. «Мы купаться хотим, нам холодно». «Но почему?» Спросила я, все еще не решаясь принять подарок. «Почему ты предлагаешь это мне, Ран, там же Женевьев?» «Неужели непонятно, глупая?» Спросил он, поднимаясь и притягивая меня к себе. Я даже пикнуть не успела, а кольцо уже оказалось на моем пальце. «Потому что мы с Жен давно переросли наши чувства. Она по-прежнему мне дорога, а я дорог ей, но мы уже никогда не будем вместе, слишком многое случилось за это время». А люблю я тебя, Валенсия. Неужели ты этого не видишь? С тобой никогда и ни в чем нельзя быть уверенной. Всхлипнула я и уткнулась ему в плечо. На волосы мне падали снежинки, вокруг возмущались люди, лишенные морского прибоя и тепла, а я рыдала на груди самого лучшего мужчины на свете. Я тоже тебя люблю, Ранион, и готова последовать за тобой куда угодно. Даже туда, где никогда не будет тепло? Чуть отстранившись, он лукаво улыбнулся. Особенно туда. Согласилась я и обняла его покрепче, готовая к полету в счастливую жизнь со своим идеальным ледяным кошмаром. Сейчас я была уверена, что бы ни случилось, мы всегда будем вместе. Потому что настоящее чувство способно победить любую метель.